Навалис. Сказка Атлантиды. Некий старый король жил с большой пышностью. Со всех сторон к его двору стекались люди, чтобы разделить великолепие его жизни. На ежедневных празднествах не было недостатка в обильных яствах, в музыке, в дивном убранстве и одеждах, в тысячи разнообразных зрелищ и увеселений, а также в умных, приятных и ученых людях для беседы и развлечения. В красивых обаятельных юношах и девушках, составляющих всегда душу приятных пиршеств. У старого короля, строгого и сурового по природе, было два влечения, побуждавших его содержать пышный двор и так прекрасно устроить его. Одним влечением его была нежность к дочери, бесконечно дорогой ему как память о рано умершей жене, а также потому, что она была невыразимо прекрасна. Он бы охотно отдал все сокровища природы и всю силу человеческого духа, чтобы создать ей рай на земле. Другим влечением была его страстная любовь к поэзии и ее творцам. Он с юности, с глубоким наслаждением читал произведения поэтов, потратил много усердий и большие деньги на то, чтобы собрать их произведения на всех языках, и всегда выше всего ценил общество певцов». Он привлекал их к своему двору отовсюду и осыпал их почестями. Он готов был беспрерывно слушать их песни и часто забывал самые важные дела и даже еду и питьё ради новой увлекательной песни. Дочь его выросла среди песен, и вся её душа была нежной песнью, выражением одной лишь скорби и тоски. Благотворное влияние певцов, пользовавшихся почётом и покровительством, сказывалось во всей стране и в особенности при дворе. Жизнью наслаждались медленными маленькими глотками, как очаровательным питьём, и с тем более чистой радостью, что все низменные злые страсти рассеивались от звуков нежного гармонического настроения царившего во всех душах. Душевное спокойствие и блаженное внутреннее созерцание самобытно созданного счастливого мира сделались достоянием этого дивного времени, и о распрях говорилось только в старинных поэтических сказаниях, как о существовавших в старь врагах человечества. «Духи песнопения» Дали, казалось, своему покровителю очаровательнейший знак своей благодарности в лице его дочери, обладавшей всем, что самое нежное воображение может соединить в прелестном образе девушки. На прекрасных пирах она появлялась, окруженная милыми подругами, в сверкающем белом платье, слушала с глубоким вниманием пение вдохновенных певцов, во время поэтических состязаний, и краснее возлагала благоуханный венок на кудрище Сливца, песни которого одерживала победу. В эти минуты она оказалась воплотившейся душой дивного искусства, созидающего волшебные звуки, и, глядя на нее, переставали удивляться восторгом и песням поэтов.